Пролог второй Месяц на небе, словно тонкий серпик, Но яркий свет звезд заливал все вокруг, Как при полной луне, делая тени короткими, и не позволяя скрыться. Но он все равно надеялся, что это удастся, или заметит охрана Тадж-Махала. Где они, ну где? Когда не нужно тут как тут со своими окриками, а сейчас словно провалились. Он никогда не был ни очень сильным, ни смелым, но если на кону жизнь, то и трусливый становится львом, и слабый обретает силу буйвола почувствовав, что захват на мгновение ослаб, он рванулся, сбивая обидчика справа с ног и одновременно резко дёргая того, что слева. Удалось освободиться. Конечно, его схватят снова, одному с тремя не справиться, но он надеялся добежать до светлого пятна, чтобы заметили охранники сверху. Не удалось. Он-то добежал, но охрана словно испарилась. Тогда он рванул наоборот, в тень от столбов здания. Может, получится спрятаться там, упасть куда-нибудь и пролежать тихо, как мышь до самого утра. Он бежал от столба до столба, от двери до двери, от стены до стены. Только бы добраться до резной каменной решетки. только бы укрыться за ее спасительной тенью. Сердце билось так, что найти беглеца можно было по этому грохоту. Дыхание давно стало тяжелым. Пот застилал глаза, щипал их, тек по спине. Нет, не от жары, пот был холодным от ужаса, но страх толкал вперед. Конечно, его догнали. «Я все верну, все отдам!» Третий, не обращая внимания на его сбивчивый, умоляющий шепот, протянул на ладони что-то прозрачное и блестящее. «Ты этим хотел нас обмануть? Этим!» Он снова зачастил умоляюще. «Я все отдам, все верну, и деньги тоже я...» Ладонь перевернулась, Прозрачное сердце соскользнуло с нее на пол, в стороны полетели осколки. Последнее, что он увидел, — это блестевшие в колеблющемся свете факелов осколки стекла. А последним ощущением был ужас, невыносимый, повергающий душу в ад еще при жизни. Утром охрана обнаружила в подземной галерее подле саркофага Мумтас изуродованный труп известнейшего индийского миллиардера и продюсера, на чьем счету немало популярных фильмов, а на самом саркофаге — сердце, вырезанное из его груди. Прессе не сообщили, что ночью на территории комплекса была стрельба, и двое преступников убиты. Журналисты пронюхали об этом сами. Полиции пришлось признаться, что двое злоумышленников застрелены. Но как произошло само убийство, никто понять не мог, ведь даже камеры видеонаблюдения ничего не зафиксировали. По городу, поползли слухи что это месть богини Кали, которую чем то оскорбил убитый а еще что возродилась одна из организаций последователей богини в отличие от тугов не душившая своих жертв а врезавшая у них сердца агра в ужасе притихла чтобы немного погодя взорваться бурей Негодование.